Снегирёв стоял и смотрел, есть ли у Валерия Александровича ещё были какие-то сомнения по поводу его личности и намерений. Они полностью и безоговорочно испарились именно в этот момент. Алексей помнил Кирину квартиру до фотографических мелочей. То, что он видел перед собой здесь, напоминало сон, в котором насквозь знакомые предметы и лица предстают искаженными, не похожими на себя, но удивления это почему-то не вызывает. Когда к нему вернулась способность здраво соображать и с нею хотя бы отчасти обычная наблюдательность, он увидел на стенке справа от двери два карандашных портрета. С одного дальнего улыбалась молодая и потрясающе красивая Кира, на втором Господи, спаси по милой. На втором был он сам, тоже молодой, улыбающийся и очень красивый, то есть абсолютно не похожий на себя нынешнего, и не прикрытый влюблённый. Кира смотрела потупившись, скромничая, немного смущённо, вроде и поворачиваясь в его сторону, и в то же время стесняясь. Простецкий парень Костя Иванов смотрел прямо на Киру, откровенно сияй счастьем, мужеством и задором. И всё это принадлежало только ей, ей одной. А рука художника это чувствовалась, была совсем юной и не слишком умелой, но вдохновение и любовь, водившие её, никакому сомнению не подлежали. Между портретами висела на стене лист бумаги, с надписью в столбик. Это явно было стихотворение, но у Снегирёва плыло перед глазами, и разобрать написанное не удалось. Он только слышал, как знакомо тикал Густав Беккер. Кто это рисовал? шёпотом спросил он Стаську, появившуюся из кухни. Я, ответила она, сделавшись от смущения, точной копии Киренова портрета. Это мои мама и папа. Я по фотографии. Обегать, донёсти голос Нине Степановне. Идите обедать. Остаток субботы прошёл в предгрозовой тишине. Валерий Александрович видел, как распирало Нину и исчерпывающая оценка его преступления. Я всё понимаю. Ледяным тоном скажет она, когда Стаська уже загонят под одеяло, и можно будет ругать его, не опасаясь педагогических эффектов. Тебе давно нужен был такой мастер. Но чего ради ты притащил его в дом? Стаська, естественно, давно выучилась трактовать красноречивое тёти Нины молчание. Она очень не любила, когда опекуны ссорились. И к тому же, в данной ситуации была полностью на дяде Валиной стороне. А посиму делала для него, что могла. Тетнин: "А правда, всё же хорошую лампочку над мойкой дядя Валя приделал". Тетнин: "А помните, там в углу всё время линолеум отставал, так дядя Валя его". Тетнин: А как та труба под раковиной, которую дядя Валя чинил, не протекает пока? Под конец дня Нина Степановна уже не знала плакать или смеяться. Жуков сообразил даже будто прощён, но стоило супругам остаться наедине, и наивные иллюзии тотчас улетучились.